Глава восьмая. Тараскон! Тараскон! Полдень. Зуав разводит пары. Сейчас это отойдет с балкона кофейни Валентин. Господа офицеры наводят подзорную трубу, а затем по старшинству с полковником во главе подходят взглянуть на счастливый кораблик, который отправляется во Францию. Это любимое развлечение всего штаба. Внизу искрится водная гладь рейда. Казенная часть старых турецких орудий, врытых в землю вдоль набережной, слепительно сверкает на солнце. Торопятся пассажиры, бескорийцы и маонцы грузят вещи в лодки. А у Тартарена из Тараскона вещей нет. Вот он со своим другом Барбасу идет по морской улице, мимо небольшого базара, заваленного бананами и арбузами. Незадачливый тарасконец оставил на Мавританском берегу вместе с оружейным ящиком свои мечты, и теперь он с пустыми руками собирается отплыть в Тараскон». Только успевает он прыгнуть в капитанскую шлюпку, как с высокой площади, тяжело дыша, скатывается на набережную какое-то животное и галопом несется к нему. Это верблюд, преданный верблюд, целые сутки искавший своего хозяина по всему Алжиру. Тартарен меняется в лице и делает вид, что верблюд не его, но верблюд приходит в выступление. Он мечется по набережной, он зовет своего друга, он умельно смотрит на него. «Возьми меня с собой!» кажется, — кажется, говорит его грустный взгляд. Возьми меня в лодку и увези прочь, прочь от этой бутафорской Аравии, от этого нелепого Востока с локомотивами и дилижансами, где такому одногорбому отщепенцу, как я, нет больше места в жизни. Ты — последний турок, я — последний верблюд, так зачем же нам разлучаться? О, Тартарен! — Это не ваш верблюд? — спрашивает капитан. — Нет, что вы, отвечает Тартарен, содрогаясь при одной мысли, как бы он появился в Тарасконе с такой потешной свитой. И без зазрения совести, отрекшись от товарища по несчастью, он отталкивается от алжирской земли и приводит в движение лодку. Верблюд нюгает воду, вытягивает шею так, что суставы хрустят, со всего размаху бросается в море, плывет за шлюпкой к зуаву, и горб его пляшет на волнах, как тыква, а длинная шея торчит из воды, как водорез три ремы. Лодка верблюд подплывает к пакетботу одновременно. — А мне жаль Драмадера, — говорит растроганный капитан Барбасу. — Возьму-ка его, пожалуй, на борт. Приеду в Марсель и подарю зоологическому саду. С помощью канатов и блоков верблюда, тяжелевшего от морской воды, еле-еле втащили на палубу, и Зуав отвалил. Плавание продолжалось двое суток, и все это время Тартарен отсиживался у себя в каюте. Не потому, что море было неспокойно, и не потому, чтобы очень страдало шешье, а потому, что чертов верблюд, стоило хозяину появиться на палубе, оказывал ему приуморительные знаки внимания. Свет еще не видел такого навязчивого верблюда. В иллюминатор, куда Тартарен время от времени заглядывал, ему было видно, что синева алжирского неба час от часу убледнеет. И, наконец, однажды утром он к великой своей радости услышал, как в серебристом тумане звонили марсельские колокола. Приехали. Зуав бросает якорь. У нашего героя вещей не было, а потому он тотчас же молча сошел с Зуава, быстро зашагал по марсельским улицам, то и дело в испуге, оглядываясь, не бежит ли за ним верблюд, и облегченно вздохнул лишь после того, как расположился в вагоне третьего класса в прямом поезде до Тараскона. «Обманчивая безопасность!» Поезд и на две мили не отошел от Марселя, как уже все пассажиры прильнули к окнам. Кричат, чему-то удивляются. Тартарен тоже смотрит. И что же он видит? Верблюда, милостивый государь, неотвратимого верблюда. Он мчался по шпалам за поездом среди равнины Кро и не отставал. Тартарен в отчаянии забился в угол и закрыл глаза». После такой неудачной экспедиции он рассчитывал вернуться домой инкогнито, но присутствие этой громадины путало его карты. Как он возвращается, боже мой, без единого су, без львов, без ничего, за ту сверблюдом. Тараскон. Тараскон. Пора выходить. О, ужас! Стоило шешки нашего героя показаться в раскрытой дверце, как громкий крик «Да здравствуй, Тартарен!» — потряс застекленные своды вокзала. «Да здравствуй, Тартарен! Да здравствуй, истребитель львов!» Тут заиграла музыка, грянул хор. Тартарен рад был сквозь землю провалиться. Он решил, что над ним издеваются. Но нет, весь-то в сборе. Бросает шляпы, смотрит приветливо. Вот правый командир Бравида, оружейник Костыкаль, председатель суда, аптека, и, наконец, вся доблестная рать охотников за фуражками обступает своего вождя и с триумфом несет по вокзальной лестнице. Вот он! Особого рода мираж. Шкура слепого льва, отосланная командиру Бровида. Такова причина всей этой шумихи. Скромный трофей, выставленный в клубе, поразил воображение тарасконцев. А потом и всего юга Франции. О Тартарении заговорил семафор. Была сочинена целая эпопея. Тартарен убил уже не одного, а десять, двадцать, не весь сколько львов. Благодаря этому Тартарен, когда высаживался в Марселе, был уже знаменитостью, сам того не подозревая, а восторженная телеграмма прибыла в его родной город на два часа раньше него. Но своей высшей точки всеобщее ликование достигло, когда некое фантастическое животное, покрытое потом и пылью, показалось позади нашего героя и, спотыкаясь, стало спускаться по лестнице. На мгновение Тарасконцу почудилось, будто вновь объявился Тараск. Тартарен успокоил своих сограждан. — Это мой верблюд, — пояснил он. И уже находясь под влиянием Тарасконского солнца, чудного солнца, от которого люди простодушно лгут, прибавил, поглаживая Драмадера по горбу. Благородное животное! Всех моих львов я убил на его глазах. Тут он дружески взял под руку командира Бравида, побагровевшего от счастья, и сопутствуемый верблюдом, окруженный охотниками за фуражками, приветствуемый всей толпой, чинно направился к домику с Балбабом и уже по дороге начал рассказ о своих необычайных охотничьих приключениях. — Представьте себе, — говорил он, — однажды вечером в Сахаре, Одна тысяча восемьсот семьдесят второй год.